Глава 61. Борис Фёдорович. «Не знал я, что он Романенко», — пробурчал Кит. «Я думал, Барфет, но и Барфет». «Ты думал!» — Передразнил его Генка. «Я про себя сказал, а ты повторяешь, как попугай. Привык на подсказках выезжать. Теперь не выдавай. Попался, так выворачивайся. Знаешь, Генка?» Громко на весь класс сказал Миша. «Это подлость». «Что ты, Миша?» Генка покраснел. «При чем тут я?» Миша не успел ему ответить. Дверь отворилась, все бросились по местам. В класс вошел Алексей Иванович. Высокий, худой, гладко выбритый, он встал у учительского столика и окинул притихший класс отчужденным, неприязненным взглядом. «Я не намерен обсуждать здесь ваш возмутительный поступок», — начал Алексей Иванович. «Не намерен. Как и не собираюсь говорить о вашем отношении к Борису Федоровичу, отдавшему столько лет своей жизни вам, детям. Алексей Иванович сделал паузу. Все сидели, притаив дыхание. «Я хочу поговорить с вами совсем о другом», — внушительно произнес Алексей Иванович. «Совсем о другом», — повторил он и оглядел класс. «Должен сознаться», — он поднял брови. «Я не знал за Китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной области». Все отлично поняли, о какой способности, говорит Алексей Иванович, и насмешливо посмотрели на кита. «Очевидно», — продолжал Алексей Иванович, «сидение по два года в каждом классе развивает в китове остроумие. Но должен сказать, что это остроумие очень низкого сорта. Китову, видите ли, кажется очень смешным. Сравнение великого художника со скромным учителем рисования. А я вот ничего в этом смешного не нахожу».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 Благородное решение. Всю жизнь добиваться одной цели, преодолеть тысячи преград, голодать, холодать, отказывать себе во всем. И когда цель достигнута, отказаться от всех благ, которые могло принести достижение этой цели во имя другой, трудной, но благородной задачи. Борис Федорович решил стать учителем. Он решил посвятить свою жизнь тем маленьким народным талантам,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 Но есть в культуре и незаметная, будничная, но главная работа. И во многом ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта, чтобы потом на ней выросли чудесные, прекрасные цветы. Если кто-нибудь из вас станет большим и знаменитым человеком, пусть он, увидя скромного сельского учителя,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 Он вышел из класса. Генка стоял у своего Мальберта и смотрел на Бориса Федоровича. «Ты чего встал?» спросил Борис Федорович. «Борис Федорович», — сказал Генка, «извините меня, я вас очень прошу. Это я подсказал Китову. Извините меня». «Ладно», — просто сказал Борис Федорович, «рисуй». Потом посмотрел на Китова и добавил, «Значит, и киты на удочку попадаются». И, усмехаясь в усы, Борис Федорович пошел по классу, рассматривая приколотые к мольбертам рисунки классической лошади.